Глава семнадцатая. Утром Марианна отправилась на встречу с профессором. Ровно в десять, с первым ударом часов на церкви, она приблизилась ко входу в преподавательский сад. Фоско в темно-сером вельветовом пиджаке ее ждал. Верхние пуговицы белой рубашки были расстегнуты, а волосы свободно падали на плечи. «Доброе утро!» — поздоровался он. «Рад вас видеть. Я боялся, что вы не придете». «Я пришла». «Вы очень пунктуальны. Интересно, Марианна, что это о вас говорит?» Марианна не ответила на улыбку Фоски, желая внешне выглядеть сдержанной и хладнокровной. Профессор распахнул перед ней деревянную калитку и сделал приглашающий жест рукой. «Прошу». Вслед за ним Марианна шагнула за ограду. Сад был предназначен исключительно для преподавателей и их гостей. Студенты сюда не допускались. Марианна оказалась здесь впервые, и ее поразила умиротворенность и живописность этого места. Сад, выдержанный в тюдоровском стиле, располагался в низине. Его окружала старая кирпичная стена, которую постепенно разрушала прорастающая сквозь щели алая валериана. По всему периметру сада пестрели цветы — розовые, голубые и огненно-красные. — Как тут хорошо, — восхитилась Марианна. — Да, очень. Фоско кивнул. «Я часто здесь гуляю». Они неспешно побрели по дорожке. Фоско продолжал разглагольствовать о красоте Кембриджа в целом и сада в частности. «Тут присутствует какое-то волшебство. Согласны?» Он взглянул на Марианну. «Уверен, вы это сразу ощутили, как и я. И легко могу представить вас юной студенткой. Мне знакомы эти чувства, когда приезжаешь в новую страну для новой жизни». Простодушный, одинокий. Так? Вы сейчас обо мне или о себе? Пожалуй, об обоих, — улыбнулся Фоско. Скорее всего, у нас были схожие переживания. Сомневаюсь. Профессор покосился на неё, словно хотел что-то спросить, но потом передумал. Какое-то время они шли молча. Наконец Фоско снова подал голос. — Вы очень неразговорчивы. Я-то ожидал совсем другого. — Чего именно? Профессор пожал плечами. «Даже не знаю. Наверное, допросы с пристрастием». «Допроса? Ну, или просто множество вопросов». Достав сигарету американской марки с белым фильтром, он предложил её Мариане. Та покачала головой. «Не курю». «Теперь, кроме меня, никто не курит». Я пытался бросить и не смог. Не хватило силы воли. Он чиркнул спичкой и, затянувшись, выпустил длинную струйку дыма, растаявшую в воздухе. «Я пригласил вас сюда, потому что, полагаю, нам нужно поговорить», — начал Фоска. «Я слышал, вы мной интересуетесь, расспрашиваете обо мне студентов. Кстати, я беседовал с деканом. Он уверяет, что не просил вас общаться со студентами ни о пережитом потрясении, ни вообще. Следовательно, Марианна, я хотел бы знать». «Какого чёрта вам от меня надо?» Марианна повернулась к нему. Фоска буравила её глазами, вероятно, пытаясь прочитать по лицу мысли. Отведя взгляд, она пожала плечами. «Да я так, из любопытства». «Насчёт меня?» «Нет, насчёт дев». «Дев?» Профессор явно удивился. «Почему?» «Ведь это же странно, что вы выделяете кучку особенных, приближенных к вам учениц. Наверняка у других студентов это не вызывает ничего, кроме зависти и недовольства». Улыбнувшись, Фоско снова затянулся. «Вы занимаетесь групповой психотерапией, так? Значит, уж вам-то должно быть известно, что в малых группах лучшие умы прекрасно развиваются и процветают. Я просто создаю для них благоприятную обстановку, вот и всё». Это кокон для лучших умов». «Хорошо сказано». «При этом все лучшие умы исключительно женского пола?» Фоскоу уставился на Марианну. «Да. Среди наиболее одаренных людей больше всего женщин», — холодно ответил он. «Неужели с этим так сложно смириться? Я никому не делаю ничего плохого. Я вообще славный парень, разве что пью многовато. Если на наших уроках кого и обижают, так только меня». «Обижают?» «Кто сказал, что кого-то обижают?» «Марианна, не увиливайте. Вы считаете меня злодеем, тираном, который третирует беззащитных студенток. Но вы ведь уже познакомились с этими юными леди и убедились, что они отнюдь не беззащитны. На наших встречах не происходит ничего предосудительного. Мы проводим семинары, обсуждаем поэзию, наслаждаемся вином и интеллектуальной беседой. Вот только одной из этих девушек больше нет в живых». Фоска нахмурился. В его глазах мелькнул гнев. «Думаете, что видите меня насквозь?» Глядя на Марианну в упор, процедил он. Смутившись, она потупилась. «Нет, разумеется, нет, я не хотела». «Ладно, забудьте». Неожиданно миролюбиво и беззлобно перебил он и снова затянулся сигаретой. «Как вам известно, термин «психотерапевт» происходит от греческих слов «псия» «Душа. И терапия, лечение. Значит, вы врачуете души. А мою исцелите?» «Нет, это под силу только вам». Фоско кинул сигарету на землю и придавил ногой. «Вы как будто убеждены, что я конченый негодяй. Не понимаю, почему». С лёгким раздражением Марианна обнаружила, что и сама не понимает. «Не пора ли нам возвращаться?» — предложила она. Они направились к выходу. Фоско шёл, искоса поглядывая на Марианну. «Вы меня заинтриговали. Поймал себя на том, что гадаю, о чём вы думаете». «Я не думаю. Я слушаю». Марианна сказала чистую правду. Пусть она не была детективом или следователем, зато, поработав психотерапевтом, научилась слушать не только то, что говорят, но и то, о чём молчат. Она подмечала ложь и отговорки, утаиваемые чувства, скрытые симпатии, антипатии собеседника. Не оставляла без внимания ни одно психологическое явление, возникающее при взаимодействии людей. В психотерапии есть такой феномен — перенос, при котором ситуации из прошлого начинают влиять на то, как пациент воспринимает мир и выстраивает отношения с людьми в настоящем. Достаточно уловить все эмоции Фоски, которым проявляет, сам того не желая. И Марианна узнает об этом человеке все, что нужно. Его характер, секреты. Конечно, при условии, что к чувствам фоски не будут примешиваться ее собственные. Марианна прислушалась к себе и поняла, что напряжена. Зубы стиснуты, в груди что-то сжет, кожу неприятно покалывает. Все это говорило о гневе. Но сама Марианна не злилась. Нет. Злился Фоско. Да, теперь Марианна отчётливо ощущала его ярость. Конечно, сам он ни за что в этом не признался бы. Профессор молчал, однако внутри у него клокотало бешенство. Похоже, ему действовала на нервы её непредсказуемость. Фоско не мог понять, чего Марианна хочет. Ему трудно было с ней общаться, и это его сердило. Раз Фоско так легко и быстро выходит из себя... «Что же будет, если я по-настоящему его спровоцирую?» — неожиданно задалась вопросом Марианна. Проверять это на себе ей, пожалуй, не хотелось. Дойдя до калитки Фоско остановился. Посмотрел на Марианну, явно что-то прикидывая, и, приняв решение, предложил. «Я тут подумал, что, если мы продолжим нашу беседу за ужином? Может, завтра?» В ожидании ответа он внимательно следил за ее реакцией. Марианна, не моргнув, выдержала его взгляд. «Хорошо». Фоск улыбнулся. «Отлично. Давайте встретимся у меня в восемь. И еще». И прежде чем Марианна успела среагировать, он наклонился и поцеловал ее в губы. Поцелуй длился всего секунду. Марианна еще не опомнилась, а профессор уже повернулся и, насвистывая, вышел из сада. Марианна брезгливо отерла рот кулаком. «Как он посмел!» Она чувствовала себя так, словно Фоско напал на неё и глубоко оскорбил. Похоже, из сегодняшнего разговора он вышел победителем, сумев захватить её врасплох, смутить, вывести из равновесия. Марианну бросала то в жар, то в холод. Стоя под лучами утреннего солнца, она ощутила новый прилив гнева. На этот раз не чужого, а своего собственного.